Юрий Никитин. Последний день отпуска. Жара стояла немилосердная. Дежурный по стабилизации климата либо заснул, либо не мог оторваться от гипновизора. Матвей не выдержал и свернул под навес ближайшего кафе. В прохладном зале было пусто, только возле самого окна сидел Вита Брев и торопливо глотал черный кофе с коньяком, одновременно просматривая кипу брошюр. Немного погодя, Матвей заметил в противоположном очень темном углу девушку с пышной гривой огненных волос. «Похоже, что рыжий цвет снова входит в моду», – подумал Матвей. из застойки стойки вынырнул и приблизился со смущенной улыбкой директор кафе. Матвей перехватил его озадаченный взгляд, ясно, если не знает, к какой категории его отнести. Матвей протянул руку к трем разноцветным листкам меню. «Давайте я выберу сам». «Пожалуйста». Директор с облегчением вручил ему меню. «На красном листочке...» «Спасибо», — улыбнулся Матвей. «Я знаю». Директор поправил скатерть и отошел. Меню витабревов было самым длинным. Сотни экзотических блюд выстроились на зеленом леске, а наоборот красовались названия крепких возбуждающих напитков. Матвей не без основания побаивался заказать что-либо из этого перечня. Он уже однажды обжегся внутренности острыми специями, без которых Витабрева не прикоснутся к своим маринадам. Меню у было сплошь вегетарианским. Всевозможные травки и салатики, причем в таких микроскопических порциях, что Матвей невольно поделился, до каких пор можно расширять диету и сужать свой рацион. На красном листке гераклов 90% всех блюд были из мяса, остальные 10% находились на сыр, яйца, молоко. Матвей набрал на циферблате индексы двух блюд и через минуту, сдвинув крышку стола, достал анабес и жареного рябчика. После отвратительной тряски на допотопном автобусе было особенно приятно глотать холодные ломтики анабиса. Краем глаза он заметил пережевалося волосы отодвинул свой столик и направилась к нему. Она была красива, может поэтому и держалась так уверенно, хотя бесцеремонность давно уже вошла в моду. Мой принц, я вижу, вы неизбежны, сказала она. Матвей нахмурился. Мода-мода, но это, пожалуй, слишком. Девушка села напротив него и, положив локти на стол, принялась внимательно рассматривать Матвея. Матвей покосился на нее, но продолжал в том же ритме работать ложкой. Обычно он стеснялся женщин, если его не задевали, конечно. Сейчас же он спокойно закончил анабис и принялся зарядчика. Сколько не смотрю на вас, никак не пойму, кто вы девушку улыбнулась, наверное, своей самой красивой улыбкой. Ни Геракл, ни Витабрев, тем не более, ни, ни муфусо не возьмет сразу два таких блюда. Холодное анабес и мясо. Подумать только. Она перевернула красные и зеленые листки. «Здесь имеется чудесная рыба. Заказать вам?» «Нет», — резко сказал Матвей. «Но почему?» В глазах его собеседницы отразилось неподдельное изумление. Ее едят все, даже муфусо «А я не ем!» Матвей торопливо доел рябчика и поднялся. «Спасибо за компанию!» Он церемонно поклонился и направился к выходу. Девушка проводила взглядом его стройную широкоплечью фигуру, затем вскочила и бросилась в догонку. «Вы знаете, сегодня в парке празднуют День молодежи!» «Нет, не знаю!» – сказал Матвей. Она была очень красивая. А на станции, где работал Матвей, не было даже хорошеньких. «Я думала, вы меня туда проводите», – прошептала девушка. Матвей усмехнулся про себя, видя, как она силится определить, что за странно блестящая на нем одежда. «Я с удовольствием провожу вас в парк», – сказал он. «С удовольствием». Девушка сразу же самодовольно заулыбалась. А только если вы не очень заняты». «Ну вот», – подумал Матвей, – «теперь будет делать вид, что это я преступник. «Я не занят», – сказал Матвей. «У меня отпуск» последний день. Поедем на машине? Если вы не против, то пешком здесь недалеко. Хорошо. Кстати, меня зовут Ия. Матвей. Ия покосилась на своего немногословного спутника. Он шел равнодушный, и к читам Гераклов с изображением муравья, и к плакатам, призывающим вступать в ряды мокусы и листов. Ничего не выражающим взглядом он скользил и по формулам единого поля, эмблемам Бетабреума. Когда Ия прыгнула через искусственный ручеек и поскользнулась, он молниеносно подхватил ее под руку, и она едва не вскрикнула от прикосновения его сильных пальцев. «Ясно, на витабрева не похож», – размышляла она. «Любой витабрев воспользовался бы транспортом Муфусы и Лист. Но он ел мясо, кроме того, силен, но не Геракл». Она перевела взгляд с его легкой фигуры на перевитые чудовищными узлами мышц торсы двух встречных Гераклов. Он был явно слабее, но по сравнению с точными мультилистами сам выглядел Гераклом. Парк встретил их замысловатыми фейерверками. Матвей спросил, куда пойдем? Куда изволите, сказала Илья и присела в реверансе. Матвей огляделся. Прямо перед ним была площадка силомеров. Возле каждого из них стояли плотным кольцом Гераклы и что-то радостно кричали. Особенным успехом пользовался динозавр – автомат, выполненный в виде вымершего ящера. При известной ловкости, точном расчете и хорошей физической подготовке его можно было опрокинуть на спину, что и считалось высшей оценкой. Сейчас за бетонной стеной динозавр гонялся за измученным атлетом, которому никак не удавалось схватить его за лапу. Группа Гераклов, окружавшая аттракцион, с листом и шуточками, выражала свое отношение к поединку. Левее за бассейном находились любимые аттракционы «Витабревов». Сейчас там зарядили новые кассеты психотестов, и сразу же количество участников утроилось. Насколько ИИ знало, никому из самых изощренных умов еще не удавалось достичь уровня 100. Некоторые поднимались до 87, даже до 88, но это уже был рекорд. Возле «Лабиринта» тоже толпилась группа «Витабревов», гоняя электронных зайцев в поисках выхода, но большинство стремилось в зал высшей логики. За рощей поднимался купол Макусы Там в темном зале можно было провести несколько часов в умиротворяющем трансе. «Не знаю, что и выбрать», – Матвей развел руками. «Пойдем по часовой стрелке. Посетим по очереди все». Неужели он из неопределившихся? Ия почувствовал себя разочарованным? Был уже поздний вечер, когда они подошли к дому, где жила Ия. На веранде сидел старик и присветитель на форо читал газету. «Дедушка, принимай гостей, гости!» – закричала Ие еще издали. «Загадочный принц из чужой страны!» Старик приветливо поздоровался и окинул быстрым взглядом сверкающую одежду Матвея. «Из загадочной страны?» «Да, дедушка», – вздохнула Ие. «Только я все больше боюсь, что он, как и мы, из неопределившихся». «Боишься?» – нахмурился старик. «Сколько раз я тебе говорил...» «Так не говори этого опять!» И чмокнула старика в щеку. «Вы извините, — ее нервно сказал старик. Она считает, что быть неопределившимся чуть ли не позорно. Хотя именно это и есть единственно возможная позиция». «Почему?» — усомнился Матвей. «Как почему?» — старик вскочил. «Разве вы не помните, что было с теми родственниками человека, что определились и надежно специализировались, Хотя бы те же обезьяны». Так они ими остались, а человек до сих пор не может специализироваться. Его руки, его мозг, он сам остаются универсалами. И только благодаря этому эволюция еще продолжается. Так будет и впредь, а эти... Мафусеялисты, видите ли, долгую жизнь Любой ценой Витабревы, сжигающие свой организм В угоду гипертрофированному интеллекту Гераклы, ставящие свои мышцы превыше всего И ничего больше не желающие знать Другие, более мелкие течения Или перебесятся, или если дело зайдет Слишком далеко, остановятся в развитии Биостимуляторы чудо века Но это и полка о двух концах Пусть специализируются машины А человек должен оставаться универсалом Он размахивал руками, длинные рукава халата нелепо болтались, но на Матвея эта горячая проповедь не произвела никакого впечатления. Старик перестал жестикулировать, прошелся по веранде и сказал уже тихим голосом, «Заходите почаще, мы еще поговорим на эту тему». «Спасибо», — сказал Матвей и встал, «но я завтра утром уезжаю. Сюда я приезжал проведать родителей». «Да и о чем, собственно, они бы говорили?» У него были другие взгляды и другие доводы. Кроме того, он был еще более специализирован. Он не выносил жары, сухого воздуха, громких голосов и многого другого. Он был Homo aquatus, один из подводных людей, каких никогда не видели в этом небольшом городишке, но которых было много в приморских городах и особенно много на дне океана.